Глава двадцать Ночевал я в академии. Решил, что беспокоить домашних лишний раз не стоит. А утром, уже привычно наплевав на занятия, сразу после завтрака сорвался и приехал в тюрьму-лабораторию тайной канцелярии. Нисколько не удивился, застав там Витмана. Собственно, к нему меня сразу и припроводили. Эрнест Михайлович расхаживал с дымящейся чашкой в руке по комнате, предназначенной для отдыха персонала. персонала в комнате не наблюдалось железные люди совершенно не устают а константин александрович поприветствовал меня витман а я уж вас заждался заходите кофе на столе у окна стоял серебряный поднос с кофейником и пустой чашкой точь в точь такой какую подавал секретарь в кабинете витмана можно кивнул я и налил из кофейника ароматный горячий напиток «С чего вы взяли, что я приеду?» «Знаю вас не первый день». «Ну, и как наши дела?» «А как вы постоянно умудряетесь так все выкрутить, что я, ваш начальник, перед вами отчитываюсь? В голосе Витмана звучала нотка раздражения, но он улыбался. «Понятия не имею», — честно сказал я. «Вас это сильно расстраивает?» Уклонившись от ответа, Витман глотнул кофе и принялся докладывать. Петров спокойно сидит в камере, иногда выказывая недоумение по поводу происходящего. В мумию не превратился, чувствует себя прекрасно. Ресторан мои люди закрыли и опечатали. Пока ничто не предвещает. Но госпожу Нарышкину я с объекта не снял и усиление оставил. В конце концов, не исключено, что мы взяли ложный след, и что-то все же грянет в этой треклятой антикварной лавке. «Отлично», – кивнул я. «И что мы будем делать дальше?» а что бы вы стали делать на моем месте весело прищурился витман я бы привез сюда Риита, того чернокожего мальчишку который чувствует тьму и показал ему петрова заодно допросил бы последнего вашего негретенка уже везут улыбнулся витман а допрос можем начать прямо сейчас зачем же время терять поскольку мы находились скорее в научном учреждении чем в пенитенциарном Допросной комнаты здесь как таково и не было. В результате Петрова притащили в архив, где мы с грехом пополам и расположились за весьма неудобным столом. Зачем его вообще куда-то вести? спросил я, опасливо покачиваясь на рассохшемся стуле, который мог сложиться пополам в любую секунду. Могли бы допросить прямо в камере. Он там провел ночь, сказал Витман. И. И привык худо бедных помещению! «Человек — тварь такая, быстро ко всему привыкает. А для допроса человека желательно поместить в среду, в которой он не бывал. Это сбивает с толку». «Вы говорите о допросе обычного человека, а у нас тут тьма. Ей, по-вашему, есть разница между одной комнатенкой и другой?» «Я работаю так, как привык», — отрезал Витман. «Я только руки поднял. Мол, сдаюсь, снимаю претензии». Когда Петрова ввели в помещение архива, выглядел он как обычный человек, которого накануне ни за что ни про что повязали на улице и слегка помяли. Никакой спесивости, с которой вчера смотрел на замаскированную машину, в лице не осталось. Волосы всклокочены, лицо посерело еще сильнее, чем раньше. Взгляд бегал. Наручники с него сняли, оставив только браслет, блокирующий тьму. «Присаживайтесь», – строго сказал Витман. Петров опустился на стол напротив нас. Конвой Витман взмахом руки отпустил. В случае с чего, лучше меня с ситуацией никто не справится. А остальные – только ненужные жертвы. Я несколько секунд посмотрел, как нервно шевелятся пальцы Петрова на столе. И спросил. «Курить хотите?» Петров яростно закивал. «Ну вот, теперь понятно, откуда этот нездоровый цвет лица». Витман вытащил из внутреннего кармана портсигар и положил перед собой. Петров уставился на него с жадным взглядом. «Сначала несколько вопросов», — сказал Витман. Начнем с простого. Вы Антон Петров, верно?» «Верно. Можно и так сказать», — пробормотал Петров. «Я, если позволите, а ведь ведь ничегошеньки не соображаю». Вздохнув, Витман открыл портсигар. Обыкновенный, в котором и впрямь оказались сигареты. Огонек сколдовал прямо из воздуха. Петров жадно затянулся, выпустил дым, Витман придвинул ему пепельницу. Спросил. «Вы владелец ресторана «Кукушкины дети»?» «Я владелец», — кивнул Петров, несколько расслабившись. «А что не так с рестораном? У меня всё и всем уплачено. У меня никаких таких этих самых быть не может». «Вопросы здесь задаем мы», — одернул Витман. «Вы отвечаете. Вы собирались сегодня вечером провести состязание по обжорству?» «Я бы это так не называл», – обиделся было Петров, но тут же вздохнул. «Впрочем, вы правы. Отвратительно. Еда – это искусство. А я привлекаю кого? «Прибиев, любящих жрать от пуза и желательно на дармовщинку». «Ну что поделаешь? Надо ведь как-то выживать». Ее сиятельство княгиня Юсупова изволили открыть ресторан неподалеку от моего, наняли лучших поваров, официантов, отделка внутри такая, что глазам больно. И вся моя солидная клиентура утекла куда? Верно, к Юсуповым. Спрашивается, что мне было делать? Тут либо закрываться, либо менять подход. Пришлось снизить планку. Однако, чтобы люди сообразили, что планка снижена, их нужно сперва привлечь. Вот я и...» Мы с Витманом переглянулись. Витман поставил глушилку, повернулся ко мне. «Что такое?» – спросил я. «Да так, нехорошая мыслишка». «Кто вам подсунул эту газетную статейку?» «Жорж?» «Юсупов, на минуточку». «Вы полагаете...» «А почему бы и нет?» «Кто знает, зачем и почему Юсуповым может быть выгодно убрать этого парня с горизонта?» «Они открыли ресторан, но Петров с рынка не ушел, продолжает барахтаться. И Жорж решил натравить на него нас. Если это действительно так, я преклоняюсь перед этим парнем». Сидя в одиночной камере, умудрился разыграть такую комбинацию. Не удивлюсь, если и статейку в газете профинансировали Юсуповы. А что самое скверное? Им ничего не предъявить. Уж невинно похлопать глазками у господина Юсупова. Ума достанет. Звучало до отвращения, похоже на правду. Очень и очень в духе черных магов. «Жорж сидит здесь», — сказал я. «Перспективы у него». Весьма туманные. А госпожа Юсупова даже ни разу не навестила сына. По вашему, Жоржу есть дело до каких-то ресторанов? Георгий Юсупов аристократ, наследник древнего уважаемого рода. Напомнил Витман. Если он когда-нибудь отсюда выйдет, будет пользоваться всем, что имеет его род, и заботиться о своем наследстве для Черного Мага. Вопрос первоочередной. Что же до того, что мать его не навещала? то это вообще ничего не значит. Общаться можно и иными способами. «Газеты», – процедил я сквозь зубы. «Именно. Через какие-то публикации госпожа Юсупова могла передать закодированное сообщение. И Жорж разыграл свою карту виртуозно». Я несколько секунд подумал, потом мотнул головой. «Нет, бредятина какая-то. Теоретически возможно, конечно, но на практике... «Жорж знает, кто я такой, и прекрасно понимает, что если я обнаружу, что он пытается морочить мне голову, я его попросту убью. А уж канцелярия не составит труда состряпать объяснение, что господин Юсупов сам перегрыз себе вены». Витман несколько раз кивнул, потом спросил. «А что означает, Жорж знает, кто я такой?» «Ну просто, что он меня знает», — вывернулся я. Я убил его отца, если вы вдруг забыли. И давайте уже вернемся к допросу. Клиент скучает. Витман еще раз кивнув, убрал глушилку. «Итак», — начал он, но Петров его перебил. «А как это вы так без голосов разговариваете? По губам читаете, что ли?» В глазах его светилось настоящее любопытство. Сигарета явно вернула подозреваемого к жизни. «Почему вы убегали от нас вчера вечером?» Не ответив, перешел в нападение Витман. А вы бы не убегали, если бы на вас кинулись двое неизвестных, удивился Петров. Нет, хором откликнулись мы с Витманом, подумав, вероятно, об одном и том же. Всего-то двое. К тому же, напротив своего дома, я заметил какую-то рухлять, продолжил Петров. Очень старый, ржавый насквозь, с позволения сказать, автомобиль. Ну и решил, что это засада. «Я, конечно, не бог весть, какая персона, однако и не последний в квартале человек. Найдутся, знаете ли, проходимцы, которые могут захотеть пощипать клиента, как это в черном городе» говорится. Особенно, ежели этих проходимцев кто-то нанял». Тут дверь открылась и заглянул конвойный. «Что?» — обернулся Витман. Не «Негречёнка привезли, ваше благородие». «Ну так давайте его сюда». Конвойный скрылся. Петров заёрзал на скрипучем стуле. «Помилосердствуйте, господа. Зачем же здесь негритёнок?» – забормотал он. «Я уже натуральным образом ничего не могу понять. Я негритят только на картинках видел. И что бы там ни было, я совершенно никак не могу быть причастен». Тут дверь снова открылась, и вошел Риита. Выглядел он теперь совершенно не так, как при первой нашей встрече. Но все равно ни на что не похоже. На голове – здоровенная меховая шапка с алым атласным верхом. овчинный тулуп на размер больше, чем нужно, перетянутый в поясе ремнем, валенки с галошами, ватные штаны. В общем, утеплялся пацан как мог. А ведь еще даже не зима. «Привет», — сказал я по-английски. «Ну ты как, обживаешься?» «Холодно», — отозвался Рита. «Но я хорошо. Еда хорошо». Судя по встревоженному лицу, чем-то он все таки был недоволен. Однако это могло и подождать. «Взгляни на этого джентльмена». Кивнул я на Петрова, который таращился на Рита, как в зоопарке. Риита взглянул. К пристальному вниманию к своей персоне ему было не привыкать. Справедливости ради, он и сам смотрел на Петрова, как на нечто неодушевленное. Никакого интереса во взгляде не читалось. «Ну?» — спросил я. «Видишь что-нибудь?» «Джентльмен», — признал Рита, помешков. «Это понятно, что не дама. Он плохой?» «Я не знаю». Так, так, не понял я. Ты ведь впервые видеть? Тьма, напомнил я. Тьма, вдруг с горечью воскликнул Риита. Я им говорить. Тьма, а они ехать? В нем есть тьма. Я указал пальцем на Петрова. Джентльмен, тьма в нем, да? Петров, который английского, видимо, не знал, стушевался окончательно. Господа, помилосердствуйте, взмолился он. вы меня положительно с кем то спутали никакой я не джентльмен никакой не даркнес я таких фамилиев и не слыхал никогда рита уставился на петрова потом на меня и покачал головой нет нет тьмы нет тьмы не даркнес обрадовался петров вот именно какой же я даркнес я антон петровский как взревел вскочив витман антон петровский пролепетал задержанный. «А по отчеству, Петрович, ну, меня Петровым и прозвали, даже в газетах так напечатали, частенько путают, я уж не стал...» Я тоже подскочил с тяжело бьющимся сердцем, схватил Риита за плечо. «Где ты видел тьму?» «Улица», – уверенно заявил Риита. «Эй!» – заорал я, бросившись к двери. «Эй, вы там! Где те, кто его вез? Бегом в машину и едем обратно тем же маршрутом! Общий сбор воинов света!» «Сразу же, как только доберемся. Водитель был бледен, как смерть. Снова и снова повторял. «Мне сказали доставить, и я и доставил. он лопочет что-то по-своему. Мне-то откуда знать?» «Ясно», — рыкнул Витман. Он сидел рядом с водителем на пассажирском сиденье. Я на заднем, рядом с Риита, который хмурясь смотрел то в одно окно, то в другое. Постепенно я начал узнавать маршрут. «Вы его за каким чертом здесь везли?» — удивился я. «По литейному ведь быстрее!» Водитель еще сильнее сжался. Видимо, решил, что дальше его начнут бить. «На литейном машин много, господин капитан. А тут улочка тихая. Ну и заодно на ресторан тут глянуть хотели. Для порядку». И в этот момент Риита начал лопотать. «Когда вы проезжали мимо ресторана?» «Вроде бы да. Что-то подозрительное видели?» «Никак нет, господин капитан. Кобы увидели, так мы бы непременно». И тут у меня в кармане завибрировал портсигар. Судя по тому, как засуетился Витман, он тоже почувствовал вибрацию. «Не к добру это. Ох, не к добру». Я достал передатчик, открыл его и прочитал текст сообщения. «Зона Д. Тревога». «Это не может быть совпадением», — обернувшись ко мне, сказал Витман. «Не может», — согласился я. «Трубите общий сбор. Началось». Коротко кивнув, Витман отстучал сообщение и спрятал портсигар в карман. Проезжая мимо ресторана Антона Петровского, водитель сбавил скорость, но ничего подозрительного мы там действительно не увидели. Зато чуть дальше улица была натуральным образом перегорожена. Возле антикварной лавки собралась плотная толпа людей. Обычно люди хорошо понимают разницу между проезжей частью и тротуаром. Если уж выскакивают на проезжую часть, то ненадолго, стараются убраться с нее поскорее. Нагло встать, игнорируя возможный автотранспорт, может только безнадежно пьяный человек. Но поверить в то, что все эти люди в столь ранний час накидались до скотского состояния, было невозможно. А значит, в центре толпы происходило нечто экстраординарное. «Тьма!» – выпалил Риита, указывая пальцем перед собой. Он вскочил на ноги, ухватился за водительское кресло. «Внутри тьма! Там!» «Внутри толпы?» – переспросил я. Риита, похоже, не знал слова «толпа». «Люди», – перефразировал я. «Внутри людей?» «Люди нет», – мотнул головой Рита. «Один человек, да. Внутри... людей». В итоге Рита повторил мою фразу, и, удивленный тем, как чужой язык подвёл его, умолк. «Нужно узнать, в ком именно», – сказал Витман. «Судя по тому, что я вижу, остались секунды, в лучшем случае минуты», – сказал я. «Боюсь, что теперь мы уже разберемся и без Риита». Водитель остановился. Дальше ехать было попросту некуда. Мы с Витманом одновременно выскочили на мостовую. «Прочь отсюда!» – крикнул Витман, наклонившись к окну. «Мальчишку в лабораторию! Никуда не выпускать! Головой за него отвечаешь!» Водитель сдал назад, развернулся на месте, как заправский стритрейсер, и унёсся. Я огляделся. Увидел в окне дома напротив бледную поле, Она тоже смотрела на меня. Я показал руками, будто натягиваю лук, и Полли кивнула, распахнула окно. «Берите! Берите!» Долетел вдруг до меня чей-то истерический голос. «Они меня выгоняют с улицы! Они запрещают мне торговать! А я буду раздавать бесплатно! Берите же! Тут всем хватит!» Разглядеть, что творится внутри толпы, было невозможно. Я призвал цепь. Она тут же метнулась вверх, обвелась вокруг фонарного столба. миг и я взлетел на его верхушку подтянулся на мокрой холодной трубе и зафиксировавшись там заглянул в середину толпы люди обступили немолодого полного мужчину в фартуке с коробом на колесиках короб был полон пирожков мужчина без устали наклонялся к горстями загребал пирожки и раздавал их всем без разбора берите повторял он ешьте ешьте все до последней крохи это выглядело бы абсолютно невинно и даже благородно если бы не три «но». Во-первых, короб был не такой уж большой, а толпа росла на глазах. Мужчина должен был бы опустошить короб как минимум дважды только за то время, что я смотрел на него сверху. Но пирогов внутри нисколько не убыло. Во-вторых, люди, прилично одетые и никак не производящие впечатления голодающих, буквально обжирались этими пирогами, запихивали их в рот по несколько штук. Пирожки выскальзывали, падали на мостовую, и уже другие люди падали на колени, поднимали их и жрали, жрали, жрали. В-третьих, в средних и задних рядах начиналась драка. Люди нешуточно принимались лупить друг друга по мордам. Прямо у меня на глазах подрылась пара, очевидно, муж и жена. Они вместе проталкивались к невероятно вкусным бесплатным пирожкам, но в какой-то момент толкнули друг друга. Он, взбесившись, заехал ей локтем в лицо, сбил с головы шляпку. Женщина довольно хрупкой комплекции вместо того, чтобы упасть или хотя бы обалдеть и разреветься, выдала своему благоверному великолепный хук с правой. Я заметил на его лице кровь. «Ешьте пирожки! Ешьте!» вопил меж тем всеобщий кормилец. «Попомните меня! Антон Петров всю жизнь верой и правдой! Не покладая!» Кормилец разрыдался от избытка чувств. Но и подвывая, как умственно отсталый, не переставал вычерпывать новые и новые горсти пирожков из своего нескудеющего короба.